Хорошо вам, мужчин у вас работа, или футбол, или закатились куда-нибудь и забыли обо всём. Ну ладно, ладно. Пойдём, а то Егорыч, наверное, уже заснул в машине. Только ему не говорите ничего. Могила. Ну, куда теперь? Новое шоссе, дом 345. Мы проехали стадион. потом слева остался вокзал. Вот и универмаг с притушенным светом в окнах. Впереди обозначилась арка моста, а номера домов все еще держались в пределах 100 Что, Егорыч, в другой город решил нас везти? Грамотей вызов записать не может. Заехали к черту на кулички, а у меня бензин кончается. Ты это о ком? О ком, о ком. А тебе, Серега, о ком же еще? Я вытащил блокнот, в котором был записан адрес. Нет, все правильно. Новое шоссе, дом 345, квартира 17. Прочитал и дальше. Николаев Виктор Борисович, 42 года, сердечный приступ, вызвала жена. Вот смотри, дом 345. Да ты не бумагу, а дом покажи. Нарисовать можно все, что угодно. Грамотей. Егорыч, сбавь обороты. Ой, ну ты-то чего лезешь? Сбавь обороты, говорю. Мотор перегреется. Я не знал, как отнестись к этому невольному заступничеству. Конечно, Егорыч порядком надоел за смену своим однообразным ворчанием, его стоило бы слегка осадить. Но не двадцатилетние же девчонки. Всем стало неловко, и несколько кварталов ехали молча. И вот взять нас, к примеру. Мотаемся по 12 часов в этой коробочке на колёсах. Бывает, с того света вытаскиваем. В общем, спасаем людей, стараемся помочь другим. А себе? А сами? Для нас обидеть друг друга – лучшее удовольствие. Прикрикнуть, подковырнуть. Ты на себя посмотри. И я хороша. Думала, поорёшь, побазаришь, вот и повеселела. Ну, разве может жизнь держаться на крике на злобе? И вот когда приехали мы сейчас к старикам, когда увидела, как бабуся это хлопочет возле своего мужа, я чуть не разрезелась. Что может быть проще доброты? Сергей Иванович, миленький, правда ведь? Я с грустью подумал о том, что в голове у Зои ветер, а сердчишко доброе. И Зоя не один еще раз споткнется на этой запальчивой вере во всесилие доброты, пока не поймет, что добро и зло не всегда различаются в жизни так отчетливо, как, например, свет от фонаря, что бросает сейчас на темный асфальт яркую полосу. И все-таки хорошо, что в молодой ее душе живет именно эта вера, а не обида или ожесточение. Ну отбой Да не иначе как развлекается кто-то. Когда только эти шутники переведутся и в газетах про них пишут и по радио говорят, объясняют, что значит для скорой ложный вызов, а их ничем не проймешь. Ну что отбой говорю? Не больше 12 уже. Я посмотрел на циферблат без 20 час. Впрочем времени о чем не говорила, Были у нас вызовы и позже, среди ночи, но все-таки после 12 звонки идут на убыль. Я откинулся на спинку диванчика и только сейчас почувствовал, как устал. Точнее, это была не усталость, а какое-то отупение. Вот и вокзал, метро уже закрыто. Площадь непривычно пустынная, только у остановки такси уныло переминаются с ноги на ногу несколько человек. Эта пауза ненадолго. Уже в пять часов прозвенят на стрелках первые трамваи, водители троллейбусов натянут дуги, а еще через час в ненасытные жерло метро хлынет людской поток, лента эскалатора опустит его вниз, развезет по разным концам гигантского города и среди тех... Для кого утром рабочий день только начнется, Затеряется и наша бригада, Которая в шесть утра сдаст дежурство И отправится домой отсыпаться. Но впереди у нас еще пять часов работы.